Затем они медленно обвели взглядами наблюдавших за ними зрителей, и Харуюки напряженным голосом объявил «Простите, но мы решили объявить ничью». Он ожидал в ответ множество недовольных реплик, но «Отличная игра! Классная битва! Будем с нетерпением ждать следующую!» Дружно закричали зрители, затем захлопали в ладоши и начали по очереди отключаться. Это зрелище наполнило грудь Харуюки странным ощущением. Это была дуэль, полная азарта и напряжения, что вытесняли ненависть и злость. Дуэлянты были соревнующимися друг с другом соперниками, а не ненавидящими друг друга врагами. С учетом существования в этом мире безжалостной системы бёрстпоинтов, возможно, ее создатель рассчитывал на более жестокие битвы, на бойни ради выживания. Но игроки сознательно пошли против воли автора. Скорее всего, именно поэтому они и стали называть себя бёрстлинкерами, именем, нигде не упоминавшимся в системе. Они хотели считать друг друга братьями. И именно этот мир собирались разрушить АСС-комплекты и общество исследования ускорения. Ни Буш-утан, с которым Харуюки сражался несколько дней назад, ни Такумо, с которым он бился вчера, не получали удовольствие от битвы. И не только они. Даск и Раст Джикса, члены ОИУ, тоже не связывали дуэли с удовольствием. И они ошибались. Фатально ошибались. Харуюки сжал кулаки. По его плечу постучала рука, одетая в кожаную перчатку. "Отличный бой, чёрта ворона. Клёво ты придумал, как мой двухцилиндровый кулак пробить. Я так понимаю, в следующий раз у меня так не выйдет", отозвался Хруюки, и Эш Роллер кратко рассмеялся. "Ох, класс же! Вот увидишь, к следующему разу я научусь задирать колесо, стоя на мотоцикле". Похвалившись, скелетный гонщик посмотрел наверх. Он явно проверял, сколько у них осталось времени. 600 секунд. Не очень много, но поговорить они должны успеть». Эш-роллер направился к удобной по размеру скале возле перекрёстка, сел на неё и дёрнул подбородком, подгоняя Харуюки. Тот уселся на скале напротив него и начал. «Так вот, я собирался рассказать тебе о буш-утане». Поскольку Эш все-таки не входил в их легион, Харуюки опустил детали, относившиеся к Такому, но тем не менее постарался описать все как можно подробней. Он рассказал ему, что генетически близкие АСС-комплекты объединены в группы, что ночью их владельцы соединяются с телом комплекта и, как следствие, между собой что этой ночью Харуюки с друзьями смогли серьёзно повредить информационную сущность тела. «Поэтому мы считаем, что сейчас есть шанс уничтожить АСС-комплект Утана во время дуэли». «Но есть две проблемы». Харуюки посмотрел в глаза Мауча, слушавшего Эш-роллера, и продолжил. «Во-первых, АСС-комплекты, скорее всего, можно повредить только инкарнационными техниками». Во-вторых, уничтожение комплекта не устранит причину его появления. Утан был на вертикальной гонке по Гермесову Тросу. Он на своей шкуре почувствовал мощь инкарнационной атаки, которую обрушил на всех нас Растджикса из шаттла с номером 10. Он больше не доверяет линкерам-ветеранам, всё это время скрывавшим существование системы инкарнации. Режима АйЭс. И эти чувства тревожат его. Он считает, что смысл существования лишь в том, чтобы быть сильней. И поэтому готов довериться любой силе, даже столь подозрительной. Если не развеять его опасения, то даже лишившись АСС-комплекта, он просто пойдет и разыщет новый. «Да, ты прав. Я тоже так считаю». Кивнул Эш-роллер и поднял забрало скелетного шлема правой рукой. Обнажилась ещё одна маска, напоминающая видом мальчика-ботаника. В свете пустоши она казалась жёлтой. Эш-роллер продолжил тихим и, на удивление, тонким голосом, лишившимся большей части спецэффектов. «Я ведь тебе рассказывал, что родитель У лишился всех очков. Понятное дело, его это жёстко шокировало». Этот случай поселил в его сердце страх, а также недовольство и раздражение, которое есть там и по сей день. Наверное, это моя обязанность что-то с этим поделать, раз уж я пытаюсь быть его братом. Но понимаешь, я, как бы так сказать, ни разу не ощущал на себе баланс системы полной потери очков. Поэтому я и понятия не имею о том, что сказать о «баланс» переспросил Харуюки. Эш кивнул и посмотрел на него бледно-зелеными глазами. Лишившись всех очков, Бёрст Линкер автоматически теряет Брейн Бёрст и не может стать Бёрст Линкером повторно. Это самое важное правило ускоренного мира, и именно его мне в первую очередь рассказала моя учительница Рейкер. Ты ведь тоже знал о нём с самого начала, Кроу? «Эээ, uh, да, Черн... Лотус рассказала мне об этом в первый же день моей жизни, как Бёрстлинкера». «Во-во! Но если подумать, я до сих пор ни разу не был на грани потери всех очков. Пожалуй, холодок я ощутил только в тот момент, когда только-только перешёл на второй уровень с весьма небольшим запасом очков. А затем ты в тот же день вдруг победил меня». Эш сверкнул глазами, и Харуюки рефлекторно сжал в голову в плечи. Удивительно, но именно Эш-роллер стал первым противником Харуюки как бёрст линкера. Свой первый бой Харуюки проиграл. Позднее, в тот же день, Черноснежка провела для него обстоятельную вводную лекцию. И Харуюки, вооружённый беспроигрышной тактикой, вызвал Эш-роллера на реванш но тот, как оказалось, успел в тот же день получить второй уровень, а вместе с ним способность ездить по стенам, моментально перечеркнув тактические потуги Хоруюки. Харуюки собирался уже сдать дуэль, но отчаянные размышления подкинули ему идею. Старомодные мотоциклы могли ездить только благодаря вращению заднего колеса. Использовав это слабое место против эш-роллера, ему удалось перевернуть ход боя с ног на голову и победить. Сам Харуюки извлек из поединка урок и стал больше полагаться на тактические уловки. Слово «запас», произнесенное эш-роллером, имело особый смысл в контексте перехода на новый уровень. В обычных RPG повышение уровня персонажа происходило автоматически при достижении определенного порога очков опыта. Но чтобы получить новый уровень в Brain Burst, необходимо было потратить заработанные очки, то есть бёрстпоинты. Например, для перехода с первого уровня на второй требовалось три сотни очков. В тот момент, когда игрок в инстре нажимал кнопку повышения уровня, он моментально терял те самые 300 очков. Поэтому перед тем, как повышать уровень, игроки накапливали дополнительное количество очков, тот самый запас, который гарантировал бы, что несколько неудачных битв после перехода на новый уровень не поставили бы их на грань потери очков. Харуюки самоуничижительно улыбнулся и произнес. «Если честно, я в своё время случайно поднял уровень сразу после того, как набрал 300 очков и оказался на грани полной потери». «Реально? Погоди, тогда ведь Негабью ещё не захватила сугинами. Неужели ты сам выкарабкался?» «Ну ты даёшь», – изумлённо ответил Эшроллер, и Харуюки вновь вжал в голову. А, а а не без помощи моего товарища Сиан Пайла Начал Харой Юки, но почему-то не смог вспомнить, как именно смог избежать полной потери очков. Впрочем, для него сейчас важнее было вернуться к главной теме разговора. «Но... так вот, что ещё за баланс полной потери очков?» «Ну... короче, смотри...» Ясное дело, мне кажется, что насильное удаление программы при полной потере очков – очень суровое наказание. Но с другой стороны, это справедливая плата за то, что нам, бёрстлинкерам, даровано право ускоряться. Если честно, я сам в своём отношении к этой системе не определился. Понимаешь, можно сколько угодно говорить о том, как она жестока – Но ведь какое-то количество людей наверняка должно было лишиться всех очков ради того, чтобы мы с тобой дошли до пятого уровня. Возможно, именно мы с тобой забирали очки у того линкера, который потом возместил их, отобрав последнее у родителя О. Харуюки сложно было что-то ответить, уж больно сказанные им слова не соответствовали образу хохочущего постапокалиптического гонщика – Эш, заметив это, хмыкнул и, словно смутившись, отвернулся. «А с другой стороны, мне кажется, что все Бёрстлинкеры с самого начала должны быть готовы к тому, что будут иметь дело с этой системой, что они будут лишать последнего других и могут лишиться всего сами. Именно поэтому я глубоко уважаю твоего родителя, Чёрную Королеву Блэк Лотос». Я понимаю, что из уст легионера Грейт Уолл это прозвучит странно, но она потрясающий человек. Она всегда готова ко всему, и такими темпами может действительно стать сильнейшей в ускоренном мире. Я бы тоже хотел стать таким же мега-крутым, как она, но иногда я задумываюсь, Кроул. Что, если однажды я буду сражаться с тобой? А потом узнаю, что этот бой станет для тебя последним, если ты проиграешь. Смогу ли я безжалостно прикончить тебя? И если честно, я не знаю ответа. Как минимум, я уверен, что буду сильно сомневаться. Эш... В этот раз Харуюки был действительно изумлён. Ощущая на себе его пристальный взгляд, гонщик огрызнулся. «Да-да, чувак, я знаю. Ты хочешь сказать, что я бы в таком случае прибил тебя, не раздумывая?» «Не-не-не-не-не, что ты? Я бы тоже сомневался. Очень сильно но «Ну да-ну-да, ну да. сомневался бы, а потом всё равно добил. Ага, Эш, так и ты ведь сказал только то, что будешь сомневаться». Харуюки замахал перед лицом руками, не давая Эшу вставить ещё слово и продолжил. «И вообще...» «Сомнения. Совершенно естественная реакция. Уверен, даже мой родитель, black Лотос, часто сомневается. Каким бы ненавистным ни был твой противник, в конце концов он такой же бёрстлинкер, как и ты. Эш, помнишь, ты помог мне весной, когда я потерял способность к полёту? Мы с тем типом, что отобрал мои крылья». Так сильно не любили друг друга, что я, даже в глубине души, считал его самым ненавистным мне врагом. Но даже когда я одолел его в дуэли по правилам внезапной смерти, я засомневался, прежде чем добить его. Возможно, познакомимся мы при других обстоятельствах. Тот бой закончился бы совсем по-другому. Мне кажется... Мне кажется, что мы, как бёрстлинкеры... «Никогда не сможем избавиться от этих сомнений». Теперь затих уже эшроллер Наконец он опустил взгляд на землю меж своих ботинок и тихо произнёс. «Может быть. Но. Именно это сомнение помешало мне поговорить с О. Если серьёзно, то я должен был сказать ему хоть что-то, если хочу быть его братом. Либо... «Того типа, что лишил твоего родителя последних очков, нельзя простить, мы обязательно отомстим». Либо «Все мы сражаемся, зная риски полной потеря очков, кончай ныть». Но я не смог. Именно поэтому в душе У пустили корни «Страх и ненависть». Именно поэтому он стал «Искать силу». Это я отчасти виноват в том, что он с радостью принял АСС-комплект». В бессильной злобе Эш-роллер пнул землю ботинком. Харуюки не нашёлся со словами. Пока он думал, сверху загорелось что-то красное. Таймер предупредил их, что осталось 100 секунд. «А, да, Эш, ты ведь говорил, что хочешь меня о чём-то попросить?» А «Ага, точно было дело!» Гонщик тут же поднял голову и вновь опустил забрало, после чего проговорил своим привычным тоном. «Правда, это тоже в какой-то степени связано с «у», но ладно, это не важно. Так вот, Кроу, ты меня дико извини, но не мог бы ты научить меня той фигне?» «Научись? Чему?» – удивленно спросил Харуюки. В ответ эш роллер произнес лишь один термин. «Системе инкарнация.